в всплеске желания, несмотря на всю их убогость, всё же немного приближались к какому-то подобию любви, но это был только мираж. Даже под пыткой она бы не стала отвечать мне лаской. Когда я пытался начать с ней разговор с откровенностью, достойной нашей участи двух самых одиноких на планете любовников, когда обнимал её слишком крепко, глаза она резазутуманивались, как умирающей птицы. Однако не стоило даже пытаться описать нашу жизнь. Она не следовал никакому сценарию. Маяк принадлежал к области непредсказуемого, и наша история потекла далее по очень извилистому руслу. Глава 15. Однажды малыши не появились в обычный час. Ближе к полудню, когда стало очевидно, что они уже не придут, треугольник расположился на скале, как орлёнок, и стал пристально смотреть на океан. Но его тревога длилась недолго. Скорин уже обнимал мою колено и избивал всем телом. Таким образом проказник выражал своё нетерпение, когда ему хотелось играть. Больше всех тревожил по поводу исчезновения малышей я. Они были единственной отдушиной на этой обожжённой порохом земле. Анна лишь пребывала в своём обычном непроницаемом молчании. Батис ощущал прилив энергии, он был счастлив, что могло показаться странным, но таковым не являлось. Хотя как никогда бы об этом не признался. Он понимал, что малыши были каким-то сигналом. Сейчас, когда они исчезли, его порядок восстанавливался. И точка. Ему не приходило в голову, что в следующий звони малышей могло произойти какое-то новое событие. Я наблюдал за ним, когда он раскладывал боеприпасы, устраивал новые заграждения, готовил новое оружие. Батист соорудил из пустых консервных банок некое подобие органа, в трубы которого положил оставшиеся сигнальные ракеты, чтобы стрелять ими как снарядами. Он много болтал и даже смеялся. Возможность обстрелять нападающих разноцветными ракетами чрезвычайно его вдохновляла. Кав шутил по этому поводу, но меня нисколько не радовал его черный юмор. Это было воодушевление умирающего. Выиграть битву мы не могли. Держаться до последнего патрона, возможно, оправдывало его понимание жизни, но никогда бы ее не спасло. Мы победили вместе. Возможно, они не станут дожидаться ночи, — сказал я. Можете на меня рассчитывать, повторялка. Я им задам перца, я смеялся, морщинивс как кролик. А что, если они не собираются нас убивать? Вы всё равно будете стрелять? А вы? спросил он. Не будьте стрелять, если они попытаются это сделать. Она лессидел на полу с костик ноги. Её глаза были открыты, но смотрели в никуда. Она не шевелилась, точно спала на его. Я подумал, что наши баталии вертятся вокруг неё как планеты вокруг солнца. Батис услёкся на кровать, заскрепели пружины, его огромный живот то поднимался, то опускался, как не спал, но и не бодрствовал, так же как Анерис. Что делал я посредине комнаты с винтовкой в руках? Мой разум говорил, что я держал её из предосторожности, а сердце говорило, что я делал это по обязанности. Батис открыл глаза. Он смотрел в потолок не мигая и, не поднимаясь с кровати, спросил: "Вы хорошо закрыли дверь?" Я понял ход его мысли. Таким образом он по-своему принимал возможность того, что амахитки придут при свете дня. Но эта фраза вызвала у меня и иные чувства. На протяжении последних дней Каф смотрел сквозь пальцы на моё решение опекать угольника. Где он был сейчас? Батисом руководили исключительно практические соображения. Он боялся, что азарник учинит какую-нибудь глупость во время боя. Меня раздрадовало, что именно Каф напоминал мне об этом. Я другим спустился по лестнице. Внизу его не было. Я выбежал с моей, ка замирает страх. Там на границе леса я увидел его. Свет заходившего солнца отбрасывал на снег голубоватые отблески. Треугольник сосал палицы, увидев меня, засмеялся. Несколько омахидков стояли на коленях возле него, они обнимали его и дружелюбно говорили ему что-то на ухо. А за деревьями виднелись ещё 6 или 7 его сородичей. Я различал только их светящиеся глаза и лысые головы. Мороз пробежал у меня по коже. Однако никакой западни тут не было. Множество рук амахитхов подтолкнули треугольника, и он подбежал ко мне. Пошел дождь. Крупные капли стучали тонн-тонн-тонн и пробивали в снегу кратеры, как маленькие метеориты. Треугольник вцепился в мое колено, требуя, чтобы я посадил его на закорке. Все его интересы сводились к одному. «Во что мы будем играть?» Вероятно, амощитхи ожидали какого-то ответа на свой жест доброй воли. Но вдруг мне показалось, что их и так наплеглись.